Три молодые девушки быстро вступили в дружеский союз. Все они учились в одном классе и жили в одной, самой просторной комнате верхнего этажа. Как приятно и весело проводили они время после десяти вечера, когда полагалось расходиться по комнатам. Сколько они болтали, раздеваясь, правда, вполголоса, так как за стеной Мадемуазель Попене уже начинали мерещиться воры. Мадемуазель Попене спала вместе с маленькой Евой Эверс из Гамбурга, отец который любитель искусств и коллекционер, теперь жил в Мюнхене. Коричневые полосатые шторы в это время были уже спущены. На столе горела низенькая лампа под красным абажуром. Чуть слышный запах фиалок и свежего белья наполнял комнату и девушек охватывало слегка приглушенное настроение усталости, безмятежности и мечтательности. «Боже мой!» — говорила полураздетая Армгард, сидя на краю кровати. «Да чего же красноречив доктор Нейман? Он входит в класс, становится у стола и начинает говорить о Рассине. У него прекрасный высокий лоб, — вставляла Герда, — расчесывавшие волосы, перед освещенными двумя свечами зеркалом в простенке между окнами. «Да», — быстро соглашалась Армгард. «А ты начала весь разговор, Армгард, только для того, чтобы это услышать?» «Ты не сводишь с него свои голубые глаз словно...» «Ты его любишь?» — спросила Тони. «Никак не могу развязать ботинок. Пожалуйста, Герда, помоги». «Так». Но вот, если ты его любишь, Армгард, выходи за него замуж. Прав же, это хорошая партия. Он будет преподавать в гимназии. Господи, да чего вы обе несносны? Я вовсе не люблю его. И вообще, я выйду не за учителя, а за помещика. За дворянина? Тоня уронила чулок, который она держала в руке и в задумчивости уставилась на Армгард. — Не знаю, но во всяком случае у него должно быть большое имение. — Ах, я уж и сейчас радуюсь, девочки! Я буду вставать в пять часов утра и приниматься за хозяйство. Она натянула на себя одеяло и мечтательно вперила взор в потолок. Перед ее духовным оком «Уже пасутся 500 коров», — сказала Герда, глядя в зеркало на подругу. Тоня еще не совсем разделась, но уже улеглась, положив руки под голову и тоже смотрела в потолок. «А я, конечно, выйду за коммерсанта», — заявила она. «Только у него должно быть очень много денег, чтобы мы могли устроить дом аристократично и на широкую ногу. — Это мой долг по отношению к семье и к фирме, — серьезно добавила она. — Вот посмотрите, так оно и будет. Герда кончила убирать волосы на ночь и стала чистить свои широкие белые зубы, разглядывая себя в ручное зеркальце в оправе из слоновой кости. — А я, скорее всего, совсем не выйду замуж, — проговорила она не без труда, так как ей мешал мятный порошок во рту. «Зачем мне это? У меня нет ни малейшего желания. Я уеду в Амстердам, буду играть дуэты с папой, а потом поселюсь у своей замужней сестры». «О, как скучно будет без тебя!» — живо вскричала Тони. «Ужасно скучно! Тебе надо выйти замуж и остаться здесь навсегда. Послушай, выходи за кого-нибудь из моих братьев!» «За этого...» «С длинным носом?» Герда зевнула, сопровождая зевок, легким пренебрежительным вздохом и прикрыла рот зеркальцем. «Можно, из-за другого не все ли равно?» «Господи, как бы вы могли устроиться? Нужно только пригласить Якобса, обойщика Якобса с Фишерштрассы. У него благороднейший вкус. Я бы каждый день ходила к вам в гости». Но тут раздавался голос мадемуазель Попине: Но ну ка сударыня, извольте! Спать, спать! Сегодня вечером вы же все равно не успеете выйти замуж!» Все воскресенья, а также каникулярное время, Тони проводила на Менгштрассе или за городом у старых крегеров. Какое счастье, если в светлое крестово воскресенье Выдается хорошая погода, ведь так приятно разыскивать яйца и марципановых зайчиков в огромном Крэгеровском саду. А до чего хорошо отдыхать летом у моря, жить в Кургаузе, обедать за табльдотом, купаться и ездить на ослике В годы, когда дела у консула шли хорошо, Буденброки предпринимали путешествия и более дальние а Рождество с подарками, которые получаешь в трех местах, дома у деда с бабкой и у Зеземи, где в этот вечер Бишев льется рекой. Но что ни говори, всего великолепнее сочельник дома. Консул любит, чтобы этот вечер протекал благолепно, роскошно, подлинно, празднично. Все семейство торжественно собиралось в ландшафтной, А в ротонде уже толпилась прислуга и разный пришлый люд, городская беднота, какие-то старики и старушки. Консул всем пожимал их сизо-красные руки. И за дверью вдруг раздавалось четырехголосное пение, хорал, исполняемый певчими из Мариенкирхи, такой ликующий, что сердце начинало сильнее биться в груди, а из-за высоких белых дверей В это время уже пробивался запах елки. Затем консульша медленно прочитывала из фамильной Библии с непомерно большими буквами главу о Рождестве Христовом. Когда она кончала, за стенами комнаты снова раздавалось церковное пение, а едва успевало оно отзвучать, как уж все затягивали, о, елочка, елочка, и торжественным шествием направлялись в большую столовую со статуями на шпалерах, где вся в белых лилиях и в дрожащих блестках, ароматная, сверкающая, к потолку вздымалась елка, и стол с рождественскими дарами тянулся от до самых дверей. На улице покрытые смёрзшейся снежной пеленой, играли итальянцы-шарманщики, и с рыночной площади доносился гул рождественской ярмарки. В этот вечер все дети, за исключением маленькой Клары, принимали участие в позднем праздничном ужине, происходившем в Ротонде, за которым в устрашающем изобилии подавались карпы и фаршированные индейки. Надо еще добавить, что в течение этих лет Тони Буденброк дважды гостила в Мекленбургских имениях. Около месяца она пробыла со своей подругой Армгард в поместье господина фон Шиллинга, расположенном на берегу залива напротив Травамюнде. В другой раз поехала с кузиной Клотильдой в имение, где господин Бернгард Буденброк служил управляющим. Оно называлось неблагодатная и не приносила ни гроша дохода, но летом там жилось очень неплохо. Так шли годы так протекала счастливая юность Тони Буденброк. Часть 3 глава 1. В июне месяце под вечер, часов около пяти семья консула Буденброка окончила пить кофе в саду перед порталом, куда консульша распорядилась принести из беседки лёгкую, изящной работы бамбуковую мебель. Внутри беседки в побелённой комнатке, где на большом стенном зеркале были нарисованы порхающие птицы, а задние двустворчатые лакированные двери, если приглядеться, оказывались вовсе не дверьми, даже ручки были просто к ним пририсованы. Воздух слишком накалился». Консул, его супруга, Тони, Том и Клотильда сидели за круглым столом, на котором поблескивала еще неубранная посуда. Христиан со скорбным выражением лица учил в сторонке вторую речь Цицерона против Кателины. Консул курил сигару, углубившись в чтение ведомостей. Консульша, положив на колени вышивание, с улыбкой следила за маленькой Кларой, который под присмотром Иды Юнгман искала фиалки, изредка попадавшиеся на зелёном лужку. Тони, подперев голову обеими руками, с увлечением читала серапионовых братьев гофмана а Том потихоньку щекотал ей затылок травинкой, чего она благоразумно старалась не замечать. Клотильда, тощая и старообразная, в неизменном ситцевом платье в цветочках, Читая рассказ под названием «Слеп, глух, нем и все же счастлив», время от времени сгребала в кучу бисквитные крошки на скатерти, потом брала их всей пятерней и бережно припровождала в рот. Небо с недвижно стоявшими на нем редкими белыми облаками мало-помалу начинало бледнеть. Маленький, пестреющий цветами опрятный сад с клумбами и симметрично проложенными дорожками покоился в лучах предвечернего солнца. Легкий ветерок время от времени доносил запах резиды, окаймлявшей клумбы. «Ну, Том, — сказал, — благодушествовавший сегодня консул, вынимая изо рта сигару. Дело относительно ржи, сван, — «Хэндкноманам и компания, о котором я тебе говорил, видимо, устраивается». «Сколько он дает?» — заинтересовался Томас и перестал мучить Тони. 60 талеров за тонну. Неплохо, а?» «Отлично!» — Том сразу оценил выгодность этой сделки. «Кто так сидит, Тони?» «Это не подобает», — заметила консульша. И Тони, не отрывая глаз от книги, сняла один локоть со стола. «Не беда!» — сказал Томас. «Пусть сидит, как хочет. Все равно она остается Тони Буденброк. Тильда и Тони бесспорно первые красавицы у нас в семье». Латильда была поражена. «О, Боже, Том!» — проговорила она. «Удивительно, до чего ей удалось растянуть эти короткие слова» не терпела молча. Том был находчив, и с этим обстоятельством приходилось считаться. Он ведь опять сумеет ответить так, что все расхохочутся и примут его сторону. Она только сердито раздула ноздри и передернула плечами. Но когда консульша заговорила о предстоящем Бали у консула Хунеуса, и упомянула что-то о новых лакированных башмачках. Тони сняла со стола второй локоть и живо подхватила разговор. «Вы все болтаете и болтаете!» — жалобно воскликнул христиан. «А у меня адски трудный урок! Я бы тоже хотел быть коммерсантом!» «Ты каждый день хочешь чего-нибудь другого!» — отрезал Том. Но тут в саду показался Антон с подносом, на котором лежала визитная карточка. И все взоры с любопытством обратились к нему. «Грюнлих? Агент!» – прочитал консул. «Из Гамбурга. Весьма приятный человек. Наилучшим образом не рекомендованный. Сын пастора. У меня с ним дела, нам надо кое-что обсудить. Ты не возражаешь, Бетси?» «Антон, проси господина Грюнлиха пожаловать сюда!» По дорожке с палкой и шляпой в правой руке, вытянув вперед шею, уже семенил мужчина среднего роста, лет тридцати двух, в зеленовато-желтом ворсистом длиннополом сюртуке и в серых нитяных перчатках. Жидкие белокурые волосы осеняли его розовое, улыбающееся лицо, на котором около носа гнездилась большая бородавка. Подбородок и верхняя губа у него были гладко выбриты, а со щек на английский манер свисали длинные бакенбарды золотисто-желтого цвета. Он еще и издали с видом, выражающим нелицеприятную преданность, взмахнул своей большой светло-серой шляпой. Последний шаг перед столом он сделал нарочито длинный, причем описал верхней частью корпуса такой полукруг, что его поклон мог быть отнесён ко всем сразу. «Я помешал! Я вторгся в недра семьи!» — произнес он бархатным голосом. «Здесь все заняты чтением интересных книг, беседой. Прошу прощения!» «Добро пожаловать, уважаемый господин Грюнлих!» — отвечал консул. Он поднялся с места, как и оба его сына, и теперь пожимал руку гостю.